Судоплатов спускался по широкой лестнице госпиталя в сопровождении порученца Нефедова, который был к нему прикреплен для выполнения мелких поручений. Тот сначала пробовал что-то лепетать и показывать щенячью предность перед высоким московским начальством. Но раздраженный до предела сложившейся ситуации Судоплатов его резко оборвал, и тот просто как собачонка ходил рядом и помалкивал, лишь при ходьбе поскрипывая начищенными сапогами и новенькой портупеей. Общение с потомками не подняло настроение и вызвало слишком много вопросов. Конечно, вид избитого зимина ему не на... не понравился, но то, что тот абсолютно адекватен и принял вполне лояльную позицию по отношению к руководству НКВД, это радовало. Судоплатов прекрасно понимал всю серьезность ситуации и что после такого провала вся верхушка госбезопасности может быть заменена, причем самым радикальным образом. Поэтому в его интересах было раскрутить всю эту ситуацию максимально быстро и высветить уже решенную проблему в нужном свете перед руководством СССР. И тут без помощи потомков не обойтись. Слишком уж много завязано на них, да и технические возможности будущего заслуживают уважения. Этот вопрос не оговаривался, но Павел Анатольевич не сомневался, что Зимин подразумевал и это при фразе об очистке Севастополя от агентуры противника. Но пока эту тему оба развивать не стали, прекрасно понимая, что на данный момент условия обсуждения не совсем подходящие, тем более под ногами вьются местные, а то, что они не при делах, никто гарантировать не может. Потратив час своего времени на визит в штаб флота, разговор с начальником контрразведки и согласований вопроса о выделении отделения вооруженных матросов для охраны Зимина и его людей, Судопатов решил непосредственно посетить место событий. Севк лично в машину Нефедова, которую тот выделил для московского руководства, он дал команду ехать в Инкерман, чтобы на месте осмотреться, хотя вряд ли он там может найти что-то особенное, но все равно делать что-то нужно. Вечером должна была специальным самолетом прибыть следственная группа центрального аппарата НКВД наделенные особыми полномочиями, и до их прибытия по горячим следам судопатов должен быть провести подготовительные мероприятия. После осмотра подбитого бронетранспортера, такого же, на котором они путешествовали по развалинам в будущем и сгоревшего джипа, он в сопровождении охраны из краснофлотцев отправился к месту взрыва, где находилась точка выхода портала. Походив по пепелищу для приличия осмотрев груды камней, вывороченные из горы сильнейшим взрывом, и фрагментарные, оплавленные остатки долг грузовиков, на которых, видимо, прибыли нападавшие, Судоплатов дал команду возвращаться обратно в город. В четыре часа дня у него был назначен разговор с Берией по защищенному каналу связи. Прибыв полчетвертого в горуправление НКВД, где Денифедов его ожидал с докладом по ходу поисков Лебедева, Судопатов ворвался в кабинет начальника и коротко махнул рукой, позволяя поднявшимся сотрудникам садиться. И без предисловий приступил к совещанию. "Ну что там с поисками Лебедева? Машина найдена в районе Максимовой дачи. На заднем сиденье следы крови. Это все? всё? свидетели? а бойцы на контрольно-пропускных пунктах при въезде в город опрошены, составлены словесные портреты, но дело было ночью" и сопровождающие Лебедева люди показали спецпропуска, поэтому их не стали задерживать и сразу пропустили. Что еще делаете для поиска? Ведутся масштабные поисковые мероприятия. Привлечены сотрудники городдела НКВД, военной контрразведки штаба флота и уголовного розыска Севастополя. Первые доклады ожидаем в течение часа. Судопатов взял из лежащей на столе пачки папиросу, Задумчиво ее размял и, чиркнул спичкой, прикурил, пустив густые клубы дыма. Каково количество крови в машине? Можно ли сказать, что человек был убит? По мнению врача, привлеченного для экспертизы, количество крови говорит о вероятнее всего рассеченной голове в результате удара. Это подтверждают и частицы волоса, прилипшие к обивке сиденья вместе с пятнами крови. Оглушили ударом по голове? Вероятнее всего. Судопатов замолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию. Значит так. Жесткий контроль всех выездов из города. Особое внимание на контрабандистов и любые попытки покинуть город морским путем. Лебедев не должен попасть в руки противника живым. Кстати, что там насчет немецкой разведгруппы? Почему не доложили, что они имели огневой контакт с нашей группой? Высадка группы была зафиксирована и предприняты все меры для ее поиска и уничтожения. То, что о на них наткнулась группа майора Кречетова, было доложено Лебедеву. Он приказал это все держать в секрете. Что с группой? Уничтожено. Что-то успели передать. Служба радиоперехвата флота... Сумела восстановить свое оборудование после того, как вышли из строя большинство радиопередатчиков, только недавно, пока докладывают, что в эфир после того, как наладили работу радиопеленгаторов, никто не выходил. Хорошо. Хотя чего тут хорошего? За это время, как говорит один знакомый майор, германцы могли прокукарекать все что угодно. Будем надеяться, что они ничего не успели передать. Вот, кстати, вам и задание. Нефёдор снова подскочил, и его покрытая потом высиным блеснула в свете тусклой лампочки освещающий кабинет. «Проверьте радиостанцию, захваченные разгромлены разведгруппы, рабочая она или нет, и успели они что-то передать». Собравшиеся в Кенде руководители подразделения городдела НКВД Севастополя уже давно прониклись моментом, поэтому со всем вниманием слушали московского гостя в этот момент зазвонил телефон и судопатов кивнул головой нефедову чтоб тот поднял трубку сказал несколько фраз начальник городила передал трубку вас москва судопатов взял трубку кивнул нефедовой и коротко сказал подождите в коридоре когда дверь закрылась за последним человеком он уже бодрым голосом проговорил слушаю ему ответил знакомый баритон В котором чуть чуть проскальзали кавказские нотки что грило о некотором валгиении собеседника добрый вечер павел анатольевич добрый вечер товарищ народный комиссар ну что там как погода на юге вполне терпимо странник потерял троих людей один из которых наш человек из группы майора фролова божеству ранены двое тяжело сам очень сильно избит но держится неплохо «Кто посмел?» В голосе прорезался металл. «Майор Ивакян со своими людьми. Во время боя в катакомбах все убиты». «Как настроение странника?» «Нормально. Он однозначно дал понять, что понимает ситуацию, но на будущее выдвинул определенные требования». «Что за требования?» «Вполне приемлемые разумные. и разумные. Я дал согласие». «Хорошо». Потом лично все расскажете. Что еще? Странника нужно срочно перебросить под Борисполь. Там работающее окно. По его словам, здесь окно выведено из строя. Других вариантов нет? Нет. Хорошо, действуйте. Нашли этих сук? Ищем. Жду следственную группу. Лебедева нашли? Пока нет. Видимо, его оглушили и где-то спрятали в городе. Местный начальник городела развил бурную деятельность. Еще бы! За шкуру свои боится. Это все? Пока да. Ближе к вечеру будет более полная информация. Судя по тону голоса, Берия услышал не все, что хотел. Поэтому он недовольно буркнул и бросил трубку. Ладно, держите меня в курсе.